С некоторых пор Саре один и тот же сон. Она просыпается ночью и выходит из спальни. В доме темно, как в преисподней, пусто, холодно и сыро. Негры ушли. Она осталась одна в ожидании судьбы, янки и смерти. Ее пугала не только тишина, но и неожиданные звуки. Так однажды на рассвете... Она услышала стук копыт, пронзительно звонкий, будто капли дождя, и всполошилась. «Это Янки! Они движутся к Темре!» Сара вскочила с постели и почти сразу пришла в себя. Всадник был один, и в ее сердце затеплилась надежда. «Юджин! Он вернулся!» Вырвался из плена или воскрес из небытия и спешит к ней на помощь. Узнав, что отец умер, а Фойер сбежал, она осталась совсем одна, он примет на свои плечи непосильную ношу, Темру, хлопок и негров. Она прислушалась. Звук то затихал, таял в отдалении, то вновь усиливался. Как она могла? испугаться стука лошадиных копыт, такого же привычного, как шелест листвы или скрип дверей. Сара накинула поверх ночной сорочки темно-синий кашемировый капот, сунула ноги в домашние туфли и выбежала на лестницу. Желанный звук неуклонно приближался. Неведомый всадник, таинственный спаситель, летел сквозь туман, и с каждой секундой сердце Сары Колотилось все радостнее и сильнее. Послышался хруст гравия на подъездной аллее, потом бег коня замедлился, человек спешился и вошел в дом. Сара сжала рукой перила и замерла в ожидании неизвестности. У незнакомца были быстрые, легкие, немужские шаги. Женщина? Да, это была женщина в суконной накидке и широкополой войлочной шляпе. Она задрала голову и смотрела на Сару. Встретив этот взгляд, та окаменела. Пустота и одиночество не были столь страшны. По-настоящему страшно стало тогда, когда из тумана и мрака того отрезка прошлого какой хотелось навсегда забыть, явилось странное существо, готовое вцепиться в потол, в руку, в горло и утянуть за собой в ад безумия в пекло мести. Это была Айрин, совсем не такая, какой она явилась сюда в первый раз. Не жалкая просительница, а грозная фурия. Соломенные волосы выбились из-под шляпы. Плотно сжатый рот напоминал жесткую складку, а яростный блеск зеленых глаз, казалось, был способен прорезать мрак ночи. Сара вспомнила. В газетах писали, что северяне взяли саванну. Наверное, Айрин сумела сбежать из лечебницы, а, возможно, Янки, движимые присущим им инстинктом разрушения, попросту разогнали и персоналы больных. Как ей удалось добраться до тембры, опередив федоралов?